Глава двенадцатая. Мы смотрели друг на друга. Он догадается, что я чаровница, догадается. Что же делать, что придумать? Быть может, поцеловать его? Сказать, что страсть, как влюбилась, и хочу поскорее консумировать брак, чтобы его мама не повлияла на нас? Даже если он после меня отправит на эшафот, умру уже не девственницей, и, возможно, проведу самую волшебную ночь в своей жизни. Пока я раздумывала над этим планом и со всё возрастающим желанием смотрела на губы Эмиля, Король прикрыл глаза и перекатился в сторону, словно уснув. И так изумилась, что еще минуту лежала неподвижно, глядя в потолок. Приподнялась, провела ладонью над его закрытыми веками. Но густые ресницы даже не дрогнули. На всякий случай проверила пульс. Размеренный. Ох, неужели все-таки сработало? Фух, мои способности все-таки не подвели меня. Какая радость! И чешуйка пригодилась. И в этот момент на глаза попалось что-то позолоченное, выглядывающее из-под подушки. Приподняла и... «Ура! Это же рок Эльдивы!» Схватив его, я зажала в руках и... Посмотрела на Эмиля. Тяжесть собственного поступка опустилась на мои плечи. «Нет, я не могу. Не могу забрать у Эмиля то, что ему действительно важно. Тем более, если он женится на мне и не получит долгожданные способности, то этот рок будет для него единственным выходом. Я не могу предать его». Не могу лишить его возможности оборачивать смертоносные силы вспять. Это важнее моей жизни. Я вдруг поняла, что Эмиль более чем важен для меня. Я никогда ни о ком не заботилась. Вела себя эгоистично, и так меня учили. Но Эмиль показал мне, что есть нечто большее, чем просто собственное желание. Есть ответственность, всепрощение, любовь. И это то, к чему я всегда стремилась душой. Поэтому и не могу обокрасть. Вздохнув, я вернула рог на место и побрела назад. Пока возвращалась, вспомнила, как когда-то в детстве мадам Эрви услышала, как я высказалась на гробом шейхинском, подхватила одно из выражений того старого матроса. Она побледнела, покраснела и сказала, «Леди так не выражаются». «А как выражаются леди?» Наивно хлопнула я глазами, а гувернантка призадумалась. Наконец ее лицо озарилось догадкой, и она выдохнула. Например, упоминанием святых. Мимо пробегал ёжик, я широко оскалилась. Ёжики святые. Мадам Эрвия чуть себя полбу не стукнула, но с тех пор я частенько стала ограничивать себя и заменять Шевия на шахар на святых ёжиков. Смысл был разный, но эмоциональный окрас одинаковый. Но сейчас хотелось выражаться более смачно. Сапфир закрыл окно обратно, а потом вместе со мной вернулся в комнату. Жучок с удивлением оглядел меня. А где Рок? Не нашла? Прокололась? Что случилось-то? Он никак не мог прочитать эмоции на моем лице, я и я сама себя не понимала. Ведь если не раздобуду Рок, то мне конец. Убить Горта не могу, выполнить его условия тоже. И ведь пошла на это, согласилась в таверне, а ночью сдала назад. Глупо и беспечно. Не прокололась, ответила тихо, обнимая себя руками. Просто не могу. Этот Рок важен, Эмилю. А Шах? Пусть провалится со своей меркантильностью. Не хочу вновь стать его добытчиком. Хватит. Жучок смотрел на меня, как на сумасшедшую. Даже поглядывал в сторону ночной рубашки, видимо, подумывая сделать из неё смирительную. Но в итоге так и не решился. Я разделась и легла спать. Сердце всё ещё безумно колотилось. Едва я вспоминала почти обнажённого Эмиля. Странное влечение, которого я не испытывала прежде ни к одному мужчине, волновало меня и заставляло отгонять неуместные фантазии. Кажется, я теперь понимаю, как Энриетта влюбилась в Фаэля. Это было последнее, связанное мыслью перед тем, как я провалилась в сон. «Ваше высочество! Ваше высочество! Просыпайтесь!» — тормошил мне за плечо Эда, но я не хотела пробуждаться. Снилось что-то очень приятное. Фиалковое поле, чистое небо и единороги. Почему последние? Наверное, потому что их считали вымершими точно так же, как и Василисков, «А нет, Василиски его наказались живехоньки. Так может, единороги существуют? И вообще, может, рог льдива сделан именно из него?» Я села на кровати, от чего у меня закружилась голова. Вновь упала на подушке и несколько секунд изучала балдахин, пытаясь прийти в себя. Пришла, повернулась к испуганной Эде. «Ваше Высочество, вставайте! Я уже час пытаюсь вас добудиться. Вам ведь сегодня на следующее испытание пути невесты? Боюсь, если вы опоздаете, ее величество будет только рада признать ваш проигрыш. «Не выдумывай», — резко отдёрнула я служанку. «С чего бы, Её Величество, желать моего проигрыша? Лишнее болтаешь». Девушка повинно опустила голову, а я, наконец, поднялась на ноги. «Нельзя, чтобы слуги шептались о моих плохих отношениях с вдовствующей королевой, даже если они и в самом деле оставляют желать лучшего». Впрочем, Энриета сама призналась, что начала питать ко мне уважение, а это уже кое-что. Времени на сборы действительно было совсем немного, пришлось поторапливаться — После того, сколько влила силы в свои слова для пленения Миля, даже с использованием чешуйки и хидны, я себя чувствовала не слишком бодрой, поэтому и проспала почти до обеда. На завтрак времени и вовсе не осталось. Поэтому на следующее испытание я отправилась на голодный желудок. Надела светло-березовое платье с белыми рукавами воланами из полупрозрачной ткани, но благодаря их многослойности родимое пятно надёжно спрятано. И лёгкие туфельки. Волосы собрали в косу, лишь пара светлых прядей обрамляла лицо. «Всё готово», — улыбнулась Эда, довольная своей работой. «Отлично, позови Лакей, чтобы он проводил меня к месту сбора». «Глупая ты», — высказался Сапфир, когда Эда вышла. «Пожалеешь». «Может быть», — легко согласилась я, — «но мое чувство сильнее меня». Вскоре за мной зашёл Лакей. В парке уже собрались зрители. Для испытаний использовался летний домашний амфитеатр, а сейчас на местах зрителей сидели придворные, в том числе королевы с фрейлинами. Все женщины и девушки полностью оправились от последствий нападения мыши и чувствовали себя прекрасно. На сцене стояли глиняные горшки, тележки с землей и сталы, на которых располагались поддоны с рассадой. Я замедлила шаг, когда подходила к сцене. Первым меня заметил церемонимейстер. Он широко улыбнулся. «Ваше Высочество, как мы рады вас видеть! Прошу вас, проходите сюда! Музыканты, играйте!» Я теперь заметила в отдалении несколько скрипачей. Едва они начали играть, королева поднялась с места. Музыка вновь затихла, а ее величество подошло ко мне и дало команду термонемейстеру не вмешиваться. «Сначала я хочу устроить еще одно дополнительное испытание, совсем небольшое, но важное. Что скажете, Ваше Высочество?» Я напряглась. Что я могла сказать? Отказаться? Вряд ли у меня есть выбор. Её вопрос был жестом вежливости, а не действительно проявлением интереса. Мне следовало согласиться. Вот только согласиться на что? Как я могу противиться воле вашего величества? Королева удовлетворённо кивнула и обернулась к косель. Девушка подошла ближе, и теперь я увидела у неё в руках продолговатую деревянную коробочку с примечательными вензельками — Королева распахнула крышку. Внутри оказались три перевязанные сферы, сияющие белым. Размером почти с мой кулак. Они рвались вверх, но ремешки держали их крепко. «Вы знаете, что это, ваше высочество?» «Знала. Сфера души. Они раскрывают душу каждого. каждом из нас живут с моей свет. Две сферы откроют черноту твоей души, подкинут самое мерзкое воспоминание, которое откроют только тебе. Но все увидят вокруг тебя черный ореол». А третья, единственная, покажет все хорошее, что есть в тебе. И главное — сделать правильный выбор. Считается, что если человек добрый и делал добро, то он легко найдет третью сферу, которая озарит его прекрасным воспоминанием. Вот только я не была уверена, что найду нужную сферу. А на королевский расчет. посмотреть, какая у меня душа, какой орел засветится вокруг меня. Я часто обманывала и воровала, и дралась, делала больно тем, кому не хотела, прикрывалась там, где не имела права меня не назвать хорошим человеком. И мало каким поступком в своей жизни я могу гордиться». «Не имею представления», — пожал плечами я, «ведь Энладка не может знать об особенностях таких шейхинских артефактов». «Это сферы души. Они покажут нам, что у вас больше, тьмы или света. Вам всего лишь нужно выбрать одну. Но делайте выбор не разумом, а сердцем. Душой, если будет угодно». Я понятливо кивнула, но нервозность не прошла. Что будет, если провалю это задание? Словно в насмешку в амфитеатре появился Эмиль. Он заложил руки за спину, наблюдая за своей матерью. На мгновение мы встретились взглядами. Его был благодушный и приветливый. Он не знал, что мы виделись ночью, а я почти украла то, что не должна была. То, что было очень важно для него. Я лишь в последний момент отказалась от собственного плана. Как я могла думать, что хорошее, когда планировала поступить столь подло, лишь для своего спасения? Увы, во мне нет ни капли жертвенности. Эмиль был всё так же хорош в тёмных узких брюках, высоких сапогах и белой рубашке с жилетом. Он редко носил сюртуки, впрочем, с нашей жаркой погодой это неудивительно. Я резко отвернулась от короля, больше не в силах выдерживать его великолепие. Чувство вины с каждой минутой затапливало меня всё сильнее. Я из последних сил гнала его». Энриетта выпустила сферы, и те одна за другой подлетели ко мне, закружили, позвали. Каждая хотела, чтобы я дотронулась именно до нее. Я вспомнила, как я лет в десять приютила маленького котенка. Но этого недостаточно для того, чтобы назвать себя хорошей. Перечисляла деньги на благотворительность. Не так много, как могла бы. Сидела у постели мадам Эрви, когда та болела. Скорее, это была моя корыстная цель, ведь мадам Эрви — одна из немногих, кого я действительно любила и уважала, так что это тоже не считается за доброту. Не грубила в ответ тем, кто этого заслуживал, просто не хотела нарываться на неприятности. Была ли я доброй, хорошей? Вряд ли. Я сомневаюсь в том, что света в моей душе больше, чем тьмы. Я потянулась указательным пальцем вверх, особо ни на что не рассчитывая. Один из трёх шаров словно сам прыгнул ко мне, И я схватила его ладонью, сжав. Меня унесло водоворот воспоминания. Она милая. Мужской голос полной нежности. Я не вижу его, лишь слышу, а смотрю на крохотную девочку, не старше двух лет, сидящую в роскошной детской комнате. Она играла пирамидкой, собирая одно деревянное колечко за другим, и при этом имела такой задумчивый вид, что становилось смешно. На ней было светлое платье, словно кукольное, а жидковатые волосы, прибранные в два хвостика, торчащих в разные стороны. Светловолосый ребёнок действительно был хорошеньким. «Не просто, милая», — возразил женский голос. «Она восхитительная. Разве ты не видишь?» «Вижу», — со смехом отвечал мужчина. «Но мне так жаль, что уже пришлось заключить брачный договор. У неё нет права выбора». «Поверь мне, когда она познакомится со своим женихом, она будет нам благодарна». Девочка слышала разговоры, но вряд ли обратила на них внимание. Она взяла в руки куклу и теперь... Мой взгляд сосредоточился на ней. Я шумно выдохнула. Это та самая кукла, с которой меня нашли. Меня вырвало из воспоминаний так быстро, что я с трудом дышала. Неужели та девочка — это я, а мужской и женские голоса принадлежат моим папе и маме? На глаза набежали слезы, но я тут попыталась их сдержать, вспомнив уроки актерского мастерства, которые мне преподавали с таким усердием в доме шаха. Я по-прежнему сжимала в руках сферу, но не могла понять, хорошее это было воспоминание или плохое. Учитывая, что своих родителей я никогда не видела, точнее, не помню, то воспоминание скорее грустное. Значит, моей душе все-таки больше. Я посмотрела на Эмиля. Его взгляд стал задумчивым и таким глубоким, что я испугалась. На мгновение показалось, что вчера он лишь притворился, поддался, чтобы вывести меня на чистую воду. Но следующее мгновение король улыбнулся, а королева притянула магии сферы обратно в шкатулку. «Поздравляю, ваше высочество!» — сказала она с улыбкой. «Вы справились с испытанием? Вы сияли очень ярко, что говорит о чистоте вашей душе». «Разве? Такое возможно? Я ведь совсем не та, за кого себя выдаю. Однако на душе стало теплее, я даже неуверенно улыбнулась. Значит, я не такая уж плохая, и во мне есть свет и добро». «Прошу вас, пройдите к столу с ростками. Сюда осторожнее. Ваше высочество, нам всем уже не терпится понаблюдать ваши таланты». На распев произнесла королева Энриетта, а церемонимейстер подал знак музыкантам, и те вновь заиграли. Я сделала осторожный шаг к столу и, оперевшись на него, бросила затравленный взгляд на Эмиля. «Король подмигнул мне, закатывая рукава рубашки». Приоткрыв рот, я наблюдала, как этот великолепный мужчина оголяет предплечье и приближается ко мне. Но удивлена была одна. Все женщины, с жадностью взирая на короля, наблюдали за его манипуляциями. Первая отмерла вдовствующая королева. «Ваше Величество, позвольте полюбопытствовать, а что вы собираетесь делать?» «Сажать», — легко ответил он и улыбнулся мне. «Нигде в правилах не говорится о том, что его существо должна сделать все сама». «Без ассистента. Сегодня ее ассистентом буду я». «Но можно я его уже, наконец, поцелую? Страсть, как хочется!» Я широко улыбалась, как сумасшедшая, пока король расставлял горшки. Нагнувшись ко мне, он опалил кожу горячим дыханием и прошептал. «Ваше высочество, не стойте столбом, помогайте, иначе могут подумать, что я не ваш ассистент, а ваш паш». «Паша, Эмиль, М -м -м. сколько всяких поручений можно ему дать? Например, массаж ступней, а еще...» «Стоп, Альмира, не туда думаешь, не туда!» Кашлянов я тоже включилась в работу. Эмиль передвинул ко мне мешочек с какими-то мелкими пористыми камушками. Я вздернула брови. «Насыпь немного дренажа в горшки», — подсказал он. «А надо?» «Пока обойдемся без них», — подмигнул Эмиль. Наполнила горшки дренажем, получила... Изумлённо смешливый взгляд Эмили и пересыпала часть обратно в мешок. Так мы и сажали. Я совершала ошибки, а Эмиль их исправлял. Интересно, есть хоть что-то, чего не умеет этот мужчина? Король периодически дотрагивался до меня, приобнимал и направлял, и мне казалось, что кроме этих прикосновений я не чувствую ничего вокруг. Сердце пело и трепетало. Когда наша посадка подходила к концу, королева вместе с фрейлинами поднялась со своего места. Она подняла руки вверх, Одной из них был веер, которым она начала энергично обмахиваться. «Я сдаюсь, если сам король сажает эти прекрасные цветы, то как я могу выступать судьей? Высший бал, ваше высочество, но не за посадку, а за гениальное приручение мужчины своим очарованием!» Я едва не прыснула от смеха. «Раз сама королева одобрила мой выбор, значит, путь невесты подошел к концу», — заявил Эмиль. «Инриетта даже рот приоткрыла, чтобы запротестовать» но он не дал ей вставить и слово, тут же продолжив. «Завтра в одиннадцать состоится наша помолвка». «Завтра? Уже? Но я не готова. Я еще не знаю, как сохранить свое сердце от посягательств Эмиля. Как быть, если я окончательно влюблюсь в него? Смогу ли тогда сбежать? Ведь если не смогу, мой путь лежит на плаху». «Эмиль», — прошептала королева, недовольно, глядя на сына. «Разумеется, я буду рад видеть вас, матушка», — заявил Эмиль. «Это то, о чём мы с вами беседовали». Я тоже помнила, ведь видела этот разговор благодаря чудесным способностям сапфира. Эмиль утверждал, что если помолвка состоится, то принцесса Мирабель мертва, а вот если она не активируется, значит, его первая невеста жива. Всё просто. Завтра наступит момент истины. Королева хотела что-то ответить, но в одном из горшочков я заметила «мышь» и скрикнула. Мышка, быстро выбравшись из горшка, оскалила металлические зубки. Фрейлины завизжали и бросились в рассыпную. Однако мышь решила нападать не на них, видимо, урок они усвоили, а бросилась на церемонии мистера. И пока тот пытался убежать, ужалила его филейную часть. Мужчина обмяк и рухнул на зеленую лужайку. Все застыли, но мышь, так и не выбрав следующую жертву, довольно попискивая, хотела исчезнуть с глаз долой. Не успела. Эмиль выпустил заклинание и закручил мышь в магическую сферу. Вокруг нас облегченно выдохнули. «Я ж с удивлением посмотрел на церемонемейстера «Нет, но ну вот от него не ожидала». Эмиль усмехнулся. «Из кустов появился герцог Ман-Лацкий и забрал мышь, а леди, шумно переговариваясь, покинули нас. Королева тоже, лишь напоследок бросив недовольный взгляд на короля. Эмиль полотенцем в эти руки». У нас у обоих они были в земле. И посмотрел на меня. Я все еще была смущена несколько встревожена известиями о помолвке, поэтому не знала, как быть и что делать. Ну вот, с одной проблемой справились. Даже с двумя. Хмыкнула я и взяла другое полотенце с водой. Мыши — это задание. Я думаю, настоящим заданием все-таки были сферы. Глядя на меня невероятно серьезно, произнес Эмиль и неожиданно спросил. «Вас и правда интересуют Василиски?» «Скорее все монстры», — возразила я. «Я ведь уже говорила. Это так интересно, завораживающе. Но Василиски ведь давно вымерли». «Кто знает», — пожал плечами Эмиль. «Говорят, что именно с их подачи открыли скульптуру. И сейчас это считается искусством». «О, статуи в саду восхитительны. Они завораживают». «Настолько, что я периодически думаю, все ли они просто из мрамора или когда-то были из плоти и крови. Впрочем, мне бояться нечего». Его сила на меня не действует». «Правда?» — хмыкнул Эмиль. «Хотите, я кое-что вам покажу?» «Надеюсь, не свою коллекцию статуй нерадивых слуг. Отказывать королю не просто мавитон, а настоящий табо, поэтому я покорно отправилась вслед за Эмилем, и с каждым шагом, приближающим нас к мужской территории, я нервничала все больше. А что, если вчера он только притворился, будто на него подействовали мои способности, и сейчас проверяет?» Глупости. Зачем ему это? С такими, как я, он мог бы избрать более короткий путь. Либо убийство на месте, либо казнь после пыток в казематах. Там бы я рассказала ему все, что его интересует. Я не питала ложных надежд на свою стойкость. Наоборот, прекрасно знала, что боль бы не вытерпела. слишком нежна для этого. «Вы нервничаете?» — спросил Эмиль, пронзив меня непонятным взглядом. «Или моя близость вас волнует?» «Я не стану скрывать, что не безразлично к вам», — кивнула я и тут же почувствовала, как щеки окрасила румянец. «Вы опытный мужчина и сами давно заметили мою реакцию на вас, однако меня больше сейчас волнует то, куда мы идем. Вход на территорию вашего величества запрещен, разве не так?» «Так, но я никому не скажу», — заговорчески протянул мужчина, наклонившись ко мне. «И от его близости у меня едва не остановилось сердце». «Да что ж такое? Почему этот Василиск так странно влияет на меня?» Мы свернули в сторону и прошли вдоль дорожки до высокого здания, похожего на оранжерею. Но едва оказались внутри, я поняла, что это не оранжерея. Это мастерская. Мастерская скульптора. Внутри было много статуй. Некоторые ещё только в процессе работы, другие уже завершены. Одни изображали прекрасных людей, другие — небывалых зверей. На огромных длинных столах стояла глина, на других — мраморные плиты. Я с изумлением оглядывалась вокруг, восхищённая масштабом. «Я тебе приоткрываю одну из сторон своей жизни», — произнес Эмили, подошел сзади, взяв меня за запястье. «Я — скульптор. Некоторые статуи в саду, те, что я делал сам, хотя большинство были во дворце еще до моего рождения. Им насчитывается многие тысячи лет». Он говорил это таким тоном, что меня пробрало до мурашек. Он словно обвинял меня в моих подозрениях, которые он сейчас так легко развеивал. Это заставляло мое сердце колотиться быстро-быстро, настолько, что по телу побежали мурашки. Эмиль заметил это и провел ладонями вверх вдоль рукавов. Но даже через ткань я чувствовал его прикосновение, и они обжигали. «Хочешь увидеть последнюю работу?» Я неуверенно кивнула. Мужчина взял меня за руку и повел вглубь мастерской. Здесь на постаменте была начата статуя девушки — пока только голова и часть плеч, остальное еще оставалось цельным мрамором. Но уже сейчас я понимала, кого она мне напоминает. Меня. Причем не просто в образе Вайлет Лаюрской, а будто нашу смесь. Мою маску и меня. Глаза были переданы настолько живо, что захватила дух. Я медленно обернулась к Эмилю. «Вы великолепный скульптор, Ваше Величество». «Вижу, вы вняли моему совету и добавляете слово «великолепный» как можно чаще к моему имени». Я покачала головой. «Дело не в советах, а в том, что с каждым днём нашего с вами знакомства я убеждаюсь в правильности данного вам прозвища. Вы действительно великолепный, не идеальный. Это безличное слово не смогло бы отразить и сотой доли ваших достоинств. А вот слово «великолепный» — оно другое. Оно заставляет меня преклоняться перед вашими талантами, восхищаться и...» и. поторопил Эмиль, придвинувшись почти вплотную. И влюбиться совсем немного, чуть-чуть. Но этого уже достаточно, чтобы я наплевала на своё будущее, чтобы я больше не желала побега, а бросилась в омут с головой. Сыграла свою последнюю роль до финала, в котором, если умру, то с улыбкой на устах. В дверь постучали. Я вздрогнула и отшатнулась. А Эмиль выругался. На шейхинском. Я подавила улыбку, а король, закатив глаза, улыбнулся и отправился открывать дверь. За ней обнаружился герцог Ман-Лацкий, который напоминал о какой-то встрече. Кивнув, Эмиль вернулся ко мне. «Прошу простить меня. Вынужден покинуть вас, ваше высочество. Возникли неожиданные дела. Встретимся за ужином». «Как будет угодно, вашему величеству?» — кивнула я, хотя меня не покидало странное чувство, будто что-то должно случиться. Но я не понимала, что именно.